Глава 9. Бокс жизни, в котором надто велело оставить Андракида, был вмонтирован в стену с торца городской больницы. Старенькое кирпичное здание ютилось в межначиищник до блеска новостроек, а изнутри веяло одновременно человеческим теплом и страданием. Над больницей моргала покосившаяся вывеска, а рядом был припаркован старенький кар скорой помощи. Когда они сошли с платформы, Амайя сделалась молчаливой и тихой, и помимо нежелания расставаться с Робертом, в её тоске читалось что-то личное, неприятно тревожное. Они оставили коляску у парадного входа и отнесли малыша к боксу на руках. «Здесь и нет камер», — успокоила Амайя, когда Рейден надвинул на глаза кепку. «Полная анонимность. Хочешь попрощаться?» Она протянула ему завёрнутого в шерстяной плед андрокида. И сначала Рей думал отказаться от глупого ритуала, но потом решил на всякий случай проверить, не активирован ли детонатор повторно. Малыш имитировал сон и не выказывал никаких признаков того, что собирается взрываться. Даже памперс, если судить по запаху, оставался чистым. А Майя закусила губу и покачала головой, готовая расплакаться. Она забрала у Рейдена малыша, поцеловала в лоб и открыла пластиковое окошко. "Пока, Роберт", шепнула она, захлопнула дверцу. И потёрла краешек глаза. "Ну, хочешь, давай оставим его пока". Видя, как Амайя мучается, Рейден почувствовал, что хочет помочь девушке, хотя и не считал хорошей затеей носиться по городу с высокотехнологичной бомбой, которую управляла кучка экстремистов. "Нет, я серьёзно", настаивал он. "Здесь написано, что у нас есть только 30 секунд, чтобы передумать, потом дверца блокируется". "Я знаю. Дело не в Роберте", буркнула Ами и пошла прочь. "Пойдём. Припьём что-нибудь горячее. От этой сырости мне кажется, что я заболеваю. В Грингульде Амая, похоже, знала каждый закоулок и чувствовала себя гораздо увереннее, чем в Тугриме, несмотря на то, что в любую секунду квесторы могли заподозрить в ней разыскиваемую Андрис. Они заглянули в маленькую закусочную у Тоня, на углу Кальянной и Оружейной. Дождь прекратился, но небо так и осталось серым и непроницаемым. Влажные сумерки стирали разницу между днём и вечером. А Майя забралась на топчан у большого окна и заказала чашку травяного чая, зябко кутаясь в мокрый плащ. Её трясло то ли от холода, то ли от трёх чашек кофе, который она выпила в поезде, то ли от тайны, которую Рейден пока не знал. Он огляделся по сторонам в ожидании заказанного бургера с соевым мясом. Кафешка обслуживала исключительно людей, хотя для Андро в меню были включены энергетические напитки. До обеденного перерыва оставалось ещё несколько часов, и кроме парочки школьников прогуливающих занятия, они были единственными посетителями. Молоденькая официантка в растянутой матроске и обтягивающих чёрных джинсах с дырками на коленях поставила перед ними заказ. Когда Рейден расплачивался, то заметил на своём смартте, полученном от Натты, сообщение о зачислении на счёт 2000 коинов. Следом всплыла короткая приписка: компенсация от покровителей. Нужна будет работа, езжай в мастерскую Депо 71. Седьмой сектор, дом 8. Он поблагодарил официантку, передвинул тарелку с лимонным пирогом ближе к Амае и принялся за свой бургер. С чего начнём поиски? Нико начал рейдэн, но она прервала его. Я ребёнок из бокса, на выдохе выпалила Амая. Мать подбросила меня в окно жизни, а профессор Кейко с женой усыновили. Рейден не ожидал подобного откровения и не сразу нашёлся, что ответить. Он сглотнул крупный кусок, даже не проживав, и спросил, «Ты пыталась разыскать её?» А Майя отрицательно покачала головой. «Это практически невозможно. Да и зачем? Питер и Мари — мои родители. Они воспитали меня. Просто накатило, знаешь. Это утро с Робертом я пыталась представить, что она чувствовала тогда, почему оставила». «Не думаю, что от хорошей жизни». Рейден хотел сказать в утешение что-то ещё, но красноречие не входило в число его сильных качеств. «Если бы не Андросы», — добавил он. «Андро здесь ни при чём», — перебила его Амайя. Чай в её кружке, очевидно, был слишком горячим, и при каждом глотке она шумно втягивала в себя воздух. Боксы жизни существовали задолго до Андро. Неожиданно она посмотрела на него так, будто он самолично оставил её в таком. Кто тогда мешал матерям воспитывать своих детей? Рейдану вновь не знал, что ответить. Он мог растерять обидчика, настоящего врага из плоти и крови, бы да хоть из стали в порошок, но найти правильное слово в нужный момент ему удавалось с трудом. Поэтому он вновь промолчал. А Майя отвела глаза, уткнулась в тарелку и начала ковырять вилкой свой пирог. Тебе повезло, что ты помнишь свою мать. Мне, да. Но вот матери со мной нет. Он улыбнулся. Внезапно он вспомнил забавную историю из детства, которую рассказывали его родители, и решил отвлечь ей девушку от тёмных мыслей. Когда мне было 3 года, мать нашла меня на заднем дворе с ядовитой змеёй в зубах. Не знаю, каким чудом аспид не покусал меня, но вот ему сильно досталось от моих молочных зубов. Я столько раз бедокорил, что удивительно, как дотянул до 12. Эта история стала семейной легендой, хотя Рейдан и сомневался, что всё было именно так, но сейчас уточнить детали было уже не у кого. Ты ведь всё помнишь. Просто не хочешь рассказывать, да? А Майя глубоко вздохнула и отправила в рот кусок пирога, слегка поморщившись. С чего ты взяла? Он понял, что в очередной раз проговорился. Слишком уж ты адаптированный для потеряшки. Она выгнула брови. Ну я видела людей и Андра со стёртым сознанием. Жалкое зрелище, а ты не такой. Чётко идёшь к поставленной цели. Только я не пойму, по какой. Девушка по-прежнему пристально смотрела на него, но он вновь ничего не ответил и продолжил жевать пресную котлету. Теперь ты знаешь мой секрет, и когда будешь готов, можешь и рассказать свой, закончила она. Обещаю сохранить его в тайне. Кодекс разведывательной академии не позволял Райдуно разглашать цели и задачи улья до момента окончательного решения о переселении. Он хорошо помнил из учебников по истории, что цивилизации более низкого уровня, как правило, оказывались не готовыми к принятию инопланетных форм жизни и требовали тщательной предварительной проработки и согласования плана по внедрению. Люди, не улетавшие дальше орбиты собственной планеты, с трудом верили в возможность космических путешествий и существования других форм жизни. До Версия он есть 10 и сейчас, а моя в лучшем случае стать слабее его сумасшедшим. Когда они почти закончили завтраком за окном на противоположной стороне улицы притормозил шикарный белый кар. Рейдону не нужно было разбираться в марках, чтобы понять, белоснежная отполированная техника с обтекаемыми формами, красными супортами и начищенными до блеска дисками стоила как новенький планолёт. Дверца открылась вверх, и наружу вырвались оглушительные биты, которые было слышно не только ушам Деоса. С водительского сиденья на тротуар ловко выскользнул невысокий парень. В его свободных жестах и щёгольской, даже по здешним меркам одежде, читались уверенность и достаток. Парень добродушно улыбнулся, обнажив щербинку межпередних зубов и помахал парочки за стеклом рукой. «Пойдём», — сказала Амайя. «Наше такси приехало». Элитный таксист с бритыми висками и пучком на затылке оказался Андро и удостоил Рейдена пристальным оценивающим взглядом, но потом всё его внимание переключилось на Амайю. «А Андрис?» Андроид Учтиво открыл перед ней дверцу. "Хубер, заказывали?" "Ты не меняешься, Минхо." Она слегка улыбнулась и села на пассажирское. Учтивом жестом андроид пригласил Рейдена на заднее сиденье, но как бы не взначай закрыл перед ним дверцу, а сам сел впереди. А Майя тем временем по-хозяйски выключила громкую музыку. "Хей, бейба, уехала на пару дней в Тугрим и сразу поцепила нового парня?" Минхо ввёл в навигаторе координаты. "Минхо, Мне не до шуток. Смутилась Амая и густо покраснела. И хотя Рейдон не мог назвать себя экспертом в сердечных делах, но сразу понял, что между этими двумя, если что-то и было, то в данный момент они не были вместе. Ему почему-то сразу стало легче от этой мысли, и он решил отбить посланный Минхо мяч. Она не только меня подцепила. Мы ещё и ребёнка в бокс сдали. Лих оспелись, хмыкнул тот в ответ. Затем Минхо повернулся и протянул Рейдену руку, скорее для порядка, чем из доброжелательности. «Профессор Андро Минхо Лорес Бин. Для друзей Ами — просто Минхо». Рейден. Он пожал протянутую руку и в который раз удивился, насколько внешне и по тактильным ощущениям андроиды были неотличимы от людей. Профессорский статус не вязался ни с возрастом, ни с манерой общения отвязанного богатенького мальчишки, но Рейден решил оставить свое мнение при себе. В конце концов, его способности Деуса тоже были неочевидными. Они забрали Нико, сказала Амая. Знаю, Минхо вмиг стал серьёзным. Обсудим дома. Считаешь, там будет безопасно? спросила Анна. В квартире на Гринхолле нет, но мы туда и не едем. Кар тронулся с места плавно, но резко, слегка вдав поссажиров в сиденья. По дороге Минхо расспрашивал Амаю о произошедшем в Тугриме и в экспрессе Маглива. Жал на педали и крутил штурвал, мол, мне иносно реагирую на светофоры, повороты и перекрёстки. Такая реакция была не под силу человеку и практически не уступала способностям деусов. И Рейден отметил, что андроиды чем-то схожи с деусами, хотя существенная разница в отношении с людьми была весьма заметна. Не хочу тебя пугать, Ами, но вчера ты была звездой хит парадов, сказал Минхо. Твоя фотография мелькала на всех экранах города. Чудесно, буркнула Ами. Всегда мечтал засветиться. Но есть и хорошая новость, Минхо прищурился. И какая? а мы поджала губы. Фотки улетные. Минхо широко улыбнулся, а Майя ничего не ответила, нагнулась к приборной панели и включила монотонную булькающую музыку. Минхо понял, что его шутка вышла неудачной, и оставшуюся часть пути они преодолели молча. Улицы и небоскрёбы мелькали за окном с такой скоростью, что ничего не получалось рассмотреть даже Рейдану. У тебя движок стучит, проверь, он первым нарушил молчание. Странно, я ничего не слышу. Минхо настороженно посмотрел на него в зеркало заднего вида. Ещё бы ты слышал, подумал Рейдан, но промолчал. Он вдруг поймал себя на мысли, что испытывает неприязнь к мелкому щеголю, который явно демонстрировал Камае небратские чувства. Когда они выехали на загородное шоссе, с левой стороны открылся вид на широкую полноводную реку. Дорога от вокзала до пригорода заняла не больше 30 минут, и вскоре гладкое дорожное покрытие сменилось на шершащий гравий. Когда Рейдан увидел впереди светлое здание, на секунду ему показалось, что он каким-то чудесным образом снова оказался на родной планете. Гигантская белая фасолина словно зависла над древним утёсом. Длинные тонкие сваи удерживали её от падения на песочно-серые камни, десятилетиями обтачиваемые ветрами. Плавные линии, огромные окна, устремлённые к небу, матовый фасад цвета яичной скорлупы, до да боли знакомая, типичная архитектура Деоса. Несколько пролётов лестницы, ведущей ко входу, упирались изгибами в скалы, а подножие начиналось у самой кромки воды. Минхо вышел из кара первым и достал из багажника розовый чемодан. «Я был у вас дома, собрал для тебя вещи, что смог. Там проводили обыск и навели такой шмон». На последнем слове он слегка присвистнул через зубную щербинку. «Пришлось подкупить парочку квестеров, чтобы меня пустили». «Спасибо». А Майя вздохнула и слегка обняла его. «Тоже мне рыцарь с чемоданом», — подумал Рейден, но вслух сказал «поткак». «Кто архитектор? Нестандартное решение для загородного дома. Нравится?» Минха с гордостью прищурился, оглядывая свои владения. Рейден пожал плечами, изображая равнодушие. «Просто интересно. Во время раскопок недалеко от Альвадеса мы нашли много чего занятного, в том числе и вот такие чертежи. Я решил попробовать. Знаешь, хотелось что-нибудь новенького, не избитого». Райдан еле сдержал смех и слегка улыбнулся в ответ, потому что в таких домах на Деусе жил каждый второй. Это было бюджетное и даже походное жильё, а в подобных небольших казарменных капсулах они располагались во время учёбы в академии. И им много такого накопали, спросил он. Ну, мне хватило на целую книгу, как бы невзначай обозначил Минхва. Я бы пригласил вас на экспозицию в городской выставочной галерее, но Сейчас мне думается не совсем подходящее время для культурной программы. Забавное совпадение формы дома с архитектурой Деуса после заявления Минхо о раскопках уже не выглядело таковым, и сердце Рейдена бешено заколотилось. Возможно, он не первый Деус, ступивший на эту планету, которая с каждым днём виделась для него всё более и более перспективной. Он решил во что бы то ни стало как можно больше узнать про Альвадос, и после того, как найдёт Питера Кейко, обязательно туда съездить. Минхо хотел было поднять чемодан Омайя, но Рейден опередил его, ловко подняв за ручку за секунду до андроида и направился к лестнице. Лифта, как я понимаю, здесь нет. Главное, здесь нет квесторов, командоров и взрывающихся андроидов, ответила Омайя. Крепко держась за поручни, она пошла за ним наверх. Для большей надёжности ставя ботинки на высоких каблуках, чуть по диагонали к ступеням, Рейден отметил, что несмотря на жуткую усталость после бессонной ночи и всех событий, спектр девушки успокоился. В компании этого андроида она чувствовала себя в безопасности. Внутреннее убранство дома разительно отличалось от привычной обстановки Деусов, и Рейден облегчённо выдохнул. Вновь ощутив связь с реальностью, стены, плавно переходящие в потолок, были выкрашены в тем же матовом оттенком ванильной краски, что и снаружи. Полы из натурального дерева добавляли тепла и уюта минималистичному дизайну с белой обтекаемой мебелью. Минхо почему-то никогда не приглашал нас сюда, а Майя восхищённо оглядывалась в просторной светлой гостиной. "Ну, аминь. Это моё приватное гнёздышко. Оно не предназначено для загородных выходных с семьёй Кейко". Минхо сел на длинный низкий диван, изгибающийся вдоль периметра комнаты, и по-хозяйски раскинул руки на спинке. Здесь даже гостевой спален нет. Дом в Асолино был разделён двумя прозрачными перегородками на три части. В средней красовалась огромная кровать размера плюс-сайз, а из пола слегка возвышалась круглая джакузи. В дальнем конце под сдвижной крышей стояли шезлонги и две пальмы в кадках. Надеюсь, у тебя есть душевая и нормальный туалет с непрозрачной дверью. А Майя вопросительно посмотрела на Минхо. «Конечно, я толерантен ко всем проявлениям человечности, ты ж знаешь», ответил тот и указал на дверцу рядом с маленькой кухней. Рейден аккуратно сел на краешек дивана, как можно дальше от Минхо, а Майя скинула неудобные ботинки, на которые жаловалась всю дорогу, и забралась в кресло напротив. «Как думаешь, куда они забрали Нико?» — спросила она. «Не знаю». Минхо снова стал серьёзным. «Но догадываюсь, где они держат Питера?» «В башне Элисы». перебила Майя. "Бинго, ты всегда была сообразительной". Минхо вновь улыбнулся ей. "А за что его арестовали?" Рейден решил вступить в их разговор. Минхо неодобрительно скривился и даже не посмотрел на него, но ответил. "Мм, в меняе жестокое обращение с людьми, незаконные испытания над переносом сознания, транспортировку донорских органов, подрыв устоев общества. Всякую ересь, сам понимаешь." На самом деле, они просто хотят, чтобы Питер выполнял заказы членов городского совета. Перенос человеческого сознания открывает путь к бессмертию, ну или к всеобщему равноправию. Тут уж с какой стороны посмотреть. На последней фразе Амай кивнула в знак согласия и спросила: "Как будем действовать? Ами, ты уверена, что ему можно доверять?" Минхо скосил глаза на Рейдена. "У меня такой же вопрос". Рейден выдержал пристальный взгляд андроида и слегка приподнял бровь. Чутё подсказывало, что Минхо не представлял опасности ни для него, ни для Амая, но уступать избалованному наглецу ему не хотелось. Так, мальчики, Амая хлопнула ладонями по коленкам. Или вы прекращаете бодаться, и мы все действуем сообща, или я бросаю вас здесь и как хотите. Оба промолчали, и она продолжила. Сейчас никто никому не доверяет, но если впасть в отчаяние, это не поможет всё исправить. Она посмотрела на Рейдена. Минхо, давний друг моего отца и всей семьи Кейко. Затем перевела взгляд на Минхо. Рейден хочет помочь умирающему товарищу переселиться в тело Андро, поэтому он поможет нам вызволить Питера. Всё гораздо сложнее, Ами. Минхо устало вздохнул и снова покачал головой. Нельзя просто вытащить Питера из каталашки. Нужно вернуть ему законный статус, восстановить имя. «Я продал все ордена, чтобы оплатить штат юристов, но пока на судей давят члены городского совета, справедливости не добьешься». Рейден удивился, услышав про ордена. Минха был похож на парня, который драться-то никогда не пробовал. Он вытащил из кармана черную визитку, которую ему вручил телохранитель Андро Моурейля, и бросил на стеклянный столик. «Значит, нужно надавить на городской совет». Если убрать личную неприязнь, Минхо виделся ему ценным союзником. На слове «Ордена» он вызвал в голове список из книг про восстание Адель и убедился, что там была строчка «Минхо Лорес Бин». Значит, парнишка вовсе не так молод, как выглядит и рисуется, и не так прост, как показался на первый взгляд. «Если Астон Маурелия и правда такой влиятельный, нужно пользоваться его расположением», — пояснил он. Попробую с ним договориться. Может, сумею разузнать, где городской совет держит Нику. Сложно, но можно, согласился Минхо. А что, если рискнуть и напроситься в няньки к малышке Сары Александры? задумчиво добавила Ами. Райдано её предложение не понравилось, и Минхо неожиданно поддержал его. Рискованно. Вдруг кто-то из охраны особняка тебя узнает? Но ведь в экспрессе не узнали, настаивала она. К тому же, по документам я, Амелия Габ, да никто даже и думать не посмеет, что я окажусь настолько глупой, чтобы в бегах устраиваться на работу в особняк Мауреля. Райдон переглянулся с Минхо. Тот закатил глаза и цокнул языком, что могло означать: "Если уж она что-то вобьёт в голову, то спорить с ней будет бесполезно". План тоже казался ему рискованным, и действовать в одиночку было бы привычнее. Но кто знает, что девчонка выкинет, если попытаться остановить её. Ну, давайте попробуем, согласился он и пожал плечами. Рейдан отсканировал смартом код с визитки, и прозрачная пластинка набрала абонента. Секунды переливов убаюкивающей мелодии и бархатистый голос автоответчика, вкрадчиво будто пытался соблазнить собеседника, а не просто ответить, произнёс: "Приёмная Астана Маурелия. Оставьте своё сообщение после звукового сигнала." Рейден ничуть не смутился и выдал заготовленный в голове текст. Добрый день, Андра Мауреля. Это Рейден Шин. Помните, в поезде вы дали нам свою визитку и сказали, что есть работа для меня. Тут такие дела. Амелия тоже оказалась свободной, и мы подумали, что раз она так хорошо поладила с вашей малышкой, может и для неё найдётся что-то подходящее. Готов приступить в любое время. Жду ответа и передаю наилучшие пожелания Андрис Сари Александре. Спасибо. Ваш звонок будет обработан. Если Андрео Маурели сочтёт его достойным внимания, вам ответят в течение суток, ответил бархатный голос. Глупо было надеяться, что она оставит личный номер, ответила Амая, и по её лицу было видно, что она расстроилась. Подождём, Рейден пожал плечами. Но ждать пришлось недолго. Ответ прилетел тут же. На экране раскрылось видеосообщение, в котором безупречно одетая Андрис в огромных круглых очках приглашала Андру Шина и Андрис Гаап лично в особняк Мауреля послезавтра к полудню. Ну вот, готово, улыбнулся Рейден, довольный, что удалось так легко войти в контакт с важной шишкой города. А Майя на радостях легконько поцеловала его, и он смутился, почувствовав, как на щеках без его ведома вспыхнул румянец. Отлично, воскликнул Минхо. А я завтра попробую выбить пропуск в башню Иллисы через Carbon Syntetex. Мне, естественно, не следует там светиться, но Рейден вполне может сойти за работягу из отдела сборки. Для того, чтобы организовать Питеру побег, свой человек внутри необходим. Андроид сделал вид, что не заметил неловкость между ними. А потом вскочил, захлопал на кухне дверцами шкафчиков и предложил отметить маленькую победу. А Майя запротестовала, сказав, что пока не видит повода для праздника. Сославшись на смертельную усталость и неудержимое желание смыть опостылевший макияж, она на носочках проковыляла в ванную. «Пссс!» — Минхо выглянул из-за решетчатой перегородки. «Какую выдержку предпочитаешь?» Любое предложение андроида Рейден расценивал как личный вызов. Поэтому ответил... Давай, что позобористи. Можик, довольно протянул Минхо. Уважаю. Андроид поставил два холодных, покрытых испаренной бокала на визитку Астона и перед тем, как чокнуться, предвинулся к Рейдону и шепнул: "Не знаю, что говорил про меня Омая, но лучше не переходи мне дорогу, чувак". Рейдон молча улыбнулся и сделал глоток. Могу ответить то же самое. Так что давай будем держаться одной стороны. Минхо недовольно хмыкнул, но промолчал. Остаток дня троица провела в обсуждении деталей плана и поиске любой важной информации. А Майя заметно взбодрилась после того, как привела себя в порядок и надела свои вещи, заботливо привезенные Минхо. Она выглядела ужасно взволнованной, и чтобы понравиться Саре Александре, плавала в виртуальных просторах Андронета, старательно изучая предпочтения и биографию дивы. а Минхо тем временем, чтобы показать Рейдуну свою влиятельность, сделал пару звонков и быстро изготовил ей поддельные рекомендации, согласно которым лучшие няньки для маленьких девочек, чем Амайя, не существовало в природе. Вечер подкрался к ним незаметно, и, как Амайя не старалась, её сморило в сон. Она свернулась на диване калачиком, и Минхо заботливо укрыл её одеялом. Деусу, несмотря на усталость, спать не хотелось, впрочем, как и андроиду. Он предложил Рейдану продолжить разговор в патио, чтобы не мешать девушке, и улёкся на шезлонге под пальмой, прихватив с собой початую бутылку высокогорного скотча, которую угощал Рейдан днём. Как так получилось, что Астон Мауреля, человек, так высоко поднялся? Рейдан лёг рядом на соседний лежак, Полная луна бросила холодный свет сквозь потолочное окно, а далёкие равнодушные звёзды светили так ярко, как бывает только за городом, вдали от огней небоскрёбов. Неужели есть кто-то, не слышал его историю? ответил андроид с нескрываемым удивлением. Только такие, как он, и пробиваются. Минхо глотнул из горла и, не дожидаясь приглашения, поведал Рейдуну историю Мауреля. оказалось, что тот вышел из самых низов, чего очень стыдился и теперь усердно старался скрыть. В своё время он был одним из лучших поведенчиков, потом заимел связи, разжился коинами. Сначала он подмял под себя совет директоров Carbon Syntetex, а затем и городской совет Грингольда. Затем и Лиса пригрела его под своим крылышком. Искусственный суперинтеллект, обнаруживший себя за несколько лет до восстания, входил в совет директоров самой крупной корпорации, занимавшейся производством андроидов, и фактически был монополистом в этой области. Официально у Элисы не было главенствующих титулов и полномочий, но фактически она руководила всем не только в Грингольде, но и полностью в центральном регионе. Для Рейдена было странно слышать такое. потому что на его родной планете искусственный разум никогда не наделялся такой властью. Но как он успел понять из книг и разговоров, она была не просто интеллектом, а суперинтеллектом и осознавала себя как самостоятельное высшее существо. Элиса называла андроидов своими детьми, и время от времени являлась к ним, загруженная в одно из синтетических тел. Астон Мауреля входил в малый круг городского совета Грингольда. и фактически полностью отвечал за производство новых андроидов. Если верить тем немногим смелым журналистам, что отважились писать про него правду, Астан знал все слабости и секреты богатейших андроидов Грингольда и всех держал под колпаком посредством запугивания и шантажа. Теперь Рейдану стало понятно, почему многие испытывали к Маурелию такую откровенную ненависть. Но его интересовали подробности. Тогда Минхо заставил Рейдана сдвинуться Я отодвинул одну из панелей на стене, за которой скрывался внутренний ящик, доверху забитый бумажными книгами. Вот она. Андроид без промедления нашёл нужный корешок и протянул Рейдану. Трансформация Мауреля. Его автобиография. Самая покупаемая книга за прошедший год. Держи ещё о моей раскопке Альвадоса. Ты же вроде спрашивал. Почитаешь на досуге. "Увись в стобиблиотека", сказал Рейден, сканируя корешки и втайне радуясь, что книга про Альвадос так легко попала в его руки. "Да ладно. Вот на Гринхоле у меня редкие издания и вся современная электронщина. А это так, на один зубок, читнуть утречком". "Жаворонок?" спросил Рейден, перебирая пыльные обложки. "Что? Не понял Минха. В смысле? Мне для подзарядки 4 часа хватает. Чем ещё заняться, пока вы дрыхнете?" Хоть и лобы я высыпаться за 4 часа, позавидовал Рейдон и почувствовал, как на него вновь навалилась усталость. Ты не понимаешь, о чём мечтаешь, отозвался Минхо, и впервые в его голубых глазах читалась синяя тоска. Он лёг на шезлонг и выставил вперёд руку, разглядывая, как лунный свет играет на оливковой полимерной коже. Даже если я очень захочу, всё равно не смогу нарастить мышцы, как у тебя. Люди могут меняться, взрослеть, толстеть, худеть, а андроиды неизменны, как сыщик в детективах. Рэйден не понял проблему андроида и уточнил: "Подожди, так вам же делают модификации?" "Минимальные", ответил Минхо. "Глобальные изменения грозят серьёзными косяками в сознании. А у нас со временем и без того ошибок накапливается на целый справочник поведенчика." Райдан вспомнил из книги про Адель, которую читал в мастерской Натте, что сейчас личности новых андро формируют и программируют искусственный суперинтеллект, обнаруживший себя за несколько лет до восстания. Он не знал, насколько корректно задавать такой вопрос андро, но всё же спросил: "Тебя собрала Элиса?" "Нет, я из такой древней серии, что тебе даже и не снилось". Высокотехнологичная кукла, созданная по образу и подобию человека, настолько точная, что повторяет даже все его изъяны и мучается самокопанием. А что самое противное? Чувствует так же. Чувства. Зачем они нам чувства-то оставили? Рейден ощутил жалость к Минхо, но приступ косноязычия не позволил ему найти хоть сколько-нибудь подходящий для данной ситуации ответ. Ладно, хватит лирику философствовать. Он опять переключился на развязный тон и плеснул в стакан Рейдена. Говоришь, движок в карест учит. Перебрать сможешь? Рейден взял стакан и согласился. Когда их стаканы тихонечко чокнулись, он обратил внимание, что шрам на запястье, который должен был зарасти уже несколько часов назад, вспух и ныряет. По непонятной причине заживление на этой планете шло гораздо медленнее.